Но теперь игрушки в сторону. С заблиставшим взором Порфирий Петрович хотел уже идти в комнату, но Дмитрий удержал его за плечо. Если и убили, то никак не рочка. Он не один был, сестру провожал. Не один? Из пристава, будто невидимая сила, изъяла весь скелет, оставила лишь кожу да плоть, так он вдруг съежился и обмяк. Не один? Так у него свидетельница есть.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 Восьмое. Фримасон. Поздним утром в двенадцатом часу Фандорин и Саша ехали в клинику кислые. Поводов было более чем достаточно. Начать с того, что негатив Морозова подло их обманул, не сказал, что рукопись разделена не на два куска, а есть еще и третий. Далее. Второй фрагмент найден, но отобрать его у вымогателя Лузгаева будет очень и очень непросто. Ну и, наконец, с началом рукописи тоже выходила полная ерунда. Когда рано утром позвонила Саша и сообщила, что в окне рулета по-прежнему не наблюдается признаков жизни, Николас велел ей идти в милицию к следователю, который ведет дело о разбойном нападении на Филиппа Борисовича. Надо будет сказать, что личность грабителя установлена, и официально заявить о пропаже ценной рукописи, которая является собственностью семьи Морозовых. Пусть найдут и рулетта, и манускрипт, а вопросом о законности владения реликвией придется заняться позже, иначе наркоман загонит ее какому-нибудь случайному человеку и пиши пропало. Саша сходила, поговорила. Сначала следователь обрадовался, что есть шанс закрыть безнадежное дело. Взял наряд, и Саша отвела милиционеров на квартиру рулета, но когда выяснилось, что хозяйка не знает ни места прописки своего жильца, ни фамилии, ни даже имени, Капитан сник и сказал девочке честно, по-отечески, — Никто твоего рулета искать не будет. Если бы убийство, можно было бы компьютерный портрет составить и в розыск объявить. А тут, подумаешь, телесные средней тяжести. Ладно тебе, что ты такая мстительная? Он же ширяльщик, долбило, все одно сдохнет, как собака где-нибудь в сортире, с шприцем в руке. В существовании рукописи Достоевского милиционер то ли не поверил, то ли ему это было, как выражается Вали по барабану, на прощание сказал, ты на окошко поглядывай. Если появится, звони, приедем, заберем. Вот и все следствие. Раз на милицию надежды нет, Ника откомандировал Валентину в засаду. Теперь ассистентка звонила каждые полчаса и жаловалась на хозяйку. Та пила на кухне водку, отваленный щедрот, и уже приступила к исполнению народных песен Акапелла. Итак, первая часть рукописи Неизвестно где, вторая — у вымогателя, который требует фантастические деньги, а еще, оказывается, есть третья часть, и про нее тоже ничего неизвестно. И вот теперь они ехали на новое свидание с омерзительным Филиппом Борисовичем, который наверняка поджидал их и ухмылялся. Знал, что снова придут, куда им деваться — и уж потешиться на славу, можно не сомневаться. В рецепции улыбчивая красавица сказала, — Господин Фандорин, вас просили зайти к Марку Донатовичу. — Откуда главврач знал, что я снова здесь появлюсь? — удивился Николас. — Хорошо, зайду. — Можно я вас в коридоре подожду? — Перед папиной палатой, — попросила Саша. — Одна не пойду, боюсь. — Еще бы. Николас поднялся на второй этаж, заглянул в приемную — На сей раз индийская музыка не звучала, никто не лежал на полу в позе трупа. Секретарша Кариночка порхала по клавишам ловкими пальчиками,